Глава двадцать четвертая. Дмитрий. Я сидел в машине напротив дома, где теперь жила Вероника с Матвеем, и не мог заставить себя выйти. Через час у меня было запланированное свидание с сыном, первое после того судебного решения, которое превратило меня из отца в контролируемого посетителя. Достал телефон и увидел сообщение от Дианы. «Как дела? Переживаю за тебя». Она была единственной, кто меня поддерживал в этом аду, который устроила Вероника. Хотя в последнее время я замечал, что даже Диана стала осторожнее в высказываниях, словно боялась сказать что-то не то. Семь лет назад я был влюблен в Веронику до безумия. Помню тот день, когда мы познакомились на отраслевой конференции. Она выступала с докладом об инновационных подходах в управлении проектами. Умная, красивая, амбициозная. Я подошел к ней после выступления, пригласил на кофе, и мы проговорили до утра. Тогда она казалась мне идеальной партнершей, не только в жизни, но и в бизнесе. Мы начинали «Стройинвест» вместе. Первые годы были сказкой. Мы работали как единая команда, дополняя друг друга. Компания развивалась, появились серьезные проекты, крупные партнеры. Я изучал новые финансовые инструменты, выстраивал стратегические альянсы, общался с людьми федерального уровня. А Вероника продолжала заниматься рутиной проверяла отчеты, контролировала исполнителей, решала текущие проблемы. Когда все изменилось? Наверное, после первого крупного заказа. Вероника была против заключения договора со стройкам, сказала, что они ведут грязный бизнес. Она всегда была осторожной, всегда перестраховывающейся. Когда я предлагал смелые проекты, она первым делом искала риски. Когда я говорила о федеральной экспансии, она переживала за региональную стабильность. «Дима, может, не стоит торопиться?» — говорила она. «Давай сначала укрепим позиции здесь. Пока мы укрепляем, конкуренты захватывают новые рынки», — отвечал я. «Зато мы будем уверены в своем тыле». Уверены в тыле. Это было про нее. Всегда осторожную, всегда думающую о стабильности больше, чем о развитии. Она не понимала, что в современном бизнесе нужно постоянно двигаться вперед, иначе откатишься назад. Диана появилась в декабре как глоток свежего воздуха. Молодая, амбициозная, с блестящим образованием и современным мышлением. Она понимала тренды, говорила на языке нового поколения бизнеса. «С ней я чувствовал себя снова перспективным и энергичным. Поначалу это была просто симпатия. Задержки после работы для обсуждения проектов, совместные командировки, долгие разговоры о будущем отрасли». Диана слушала мои идеи и загоралась глазами. Предлагала развитие, поддерживала амбиции. Переломный момент случился в январе во время поездки в Милан. Мы ужинали в ресторане после сложных переговоров, обсуждали планы компании. «Дмитрий Валентинович, у вас потрясающее стратегическое мышление», сказала Диана. «Вы могли бы создать империю». «Время не то», — ответил я. «Нужно действовать осторожно». «Это не ваши слова». Она посмотрела на меня проницательно. «Кто вас сдерживает?» Я не ответил, но она поняла и так. В ту ночь мы впервые стали любовниками. Следующий месяц был откровением. С Дианой я планировал завоевание регионального рынка, мечтала о федеральной экспансии. Она верила в мои идеи, поддерживала решения, восхищалась масштабом мышления. Вероника ничего не замечала или делала вид, что не замечает. Она жила своей размеренной жизнью. Работа, дом, ребенок. Когда я предлагал поехать на отраслевой форум в Москву, она отказывалась. У Матвея родительское собрание. Когда говорила о необходимости больше общаться с партнерами, она морщилась. Опять эти корпоративы. Идея с перераспределением акций родилась не от жадности, а от понимания неизбежности. Рано или поздно наши пути разойдутся окончательно. Слишком разными мы стали. А когда это произойдет, Вероника по закону имеет право на половину бизнеса. Того бизнеса, который я один тянул вперед последний год. Схема с WaveTech была страховкой. Формально Вероника оставалась совладельцем. Фактически ее влияние ограничивалось. Диана помогла продумать юридические детали. Умная девочка. Отлично разбиралась в корпоративном праве. Вероника подписывала документы, даже не читая. Полное доверие. Иногда это вызывало укол совести, но я говорил себе, «Делаю это для развития компании». Все рухнуло в тот день, когда она нашла кольцо. Я увидела это в ее глазах. Боль, понимание, решимость. И почему-то вместо облегчения от того, что можно перестать притворяться, почувствовал бешенство. «Почему ты не боролась за нас?» — хотелось крикнуть ей. «Почему не пыталась меня удержать? Почему позволила нам отдалиться?» Но она выбрала войну, обеспечительные меры, блокировка счетов, судебное разбирательство. Превратила семейный конфликт в публичный скандал. И тут выяснилось, что тихая, осторожная Вероника умеет сражаться. Причем сражаться так, что у меня не оставалось вариантов ответа. Хуже всего было то, что она оказалась не беспомощной жертвой, а достойным противником. Создала собственную компанию, переманила клиентов, нашла влиятельных союзников. Женщина, которую я считал неспособной к самостоятельным решениям, била меня моим же оружием. Диана поначалу была возмущена не меньше моего. «Как она посмела! После всего, что ты для нее сделал!» Но постепенно я замечал, что ее энтузиазм угасает, особенно после того, как Вероника получила контракт с восточной группой. «Дмитрий, а что, если попробовать договориться?» — предложила она недавно. «Может, не стоит доводить до полного разрыва?» Это она развязала войну, ответил я. Пусть расхлебывает последствия. Но ваша репутация тоже страдает. Моя репутация? Взорвался я. Да она все бизнес-сообщество настраивает против меня. Диана ничего не ответила, но я видел в ее глазах сомнения, и это добавляло ярости. Даже единственный союзник начинал меня подводить. Теперь, сидя перед домом бывшей жены, я пытался понять свои чувства. Злость Безусловно. Обиду? Да. Но было что-то еще. Страх. Страх, что Вероника действительно справится без меня. Что докажет всем, что я был не двигателем нашего успеха, а балластом. Что построит бизнес лучше, чем наш совместный. Хуже всего. Страх потерять сына. Матвей любил меня. Да, я был неправ, пытаясь манипулировать женой через ребенка. И теперь пожинаю плоды. Сын стал анализировать каждое мое слово, боясь расстроить маму. Матвей выбежал из дома, увидев машину. Мой мальчик. Единственное по-настоящему важное в этой заварушке. «Папа, мама сказала, что теперь у нас расписание встреч». «Да, солнышко, так решил суд». «А почему суд?» «Как объяснить ребенку, что папа оказался не таким хорошим, как казалось? Иногда взрослым нужна помощь, чтобы все делать правильно», — сказал я. Мы отправились строить будку для Рекса. Работая с сыном, я думал о том, что это может быть одним из последних наших совместных проектов. Если Вероника продолжит свою линию, суд может ограничить встречи еще больше. «Папа, а ты грустный?» — спросил Матвей. «Немножко, сынок». «Из-за мамы?» «Из-за того, что мы больше не живем вместе». «А если попросить прощения?» Из уст ребенка это звучало так просто. А за что просить прощения? За то, что разлюбил? За то, что хотел развития бизнеса? Или за то, что выбрал обман вместо честного разговора?